Философская мысль тоже полагает, что человек на самом деле создавался не однажды, и еще не однажды будет пересоздаваться. Мир, как и человек, действительно сотворен Богом, и в того, и в другого вложена божественная мысль, но мысль не статичная, движущаяся. Вершиной мысли Бога является человек. Вначале он ангел, эфирное создание, несмышленное дитя. полностью повинующийся более Господа, подобно тому, как маленький ребенок целиком зависит от матери. Потом его тело с помощью Бога отвердевает, наливается мускулами для того, чтобы человек мог трудиться. Эту фазу, акт оттворения, ваша Библия пояснила словами: «И создал Господь Бог человека из праха земного». В этой второй фазе человек еще одновременно мужчина и женщина. как и в шестой день творения, то есть он андрогин, и размножение его происходит методом почкования, как это сохранилось у некоторых низших организмов. Идея разделения полов – Бог взял у Адама одно из ребер его – как раз отголосок древнего метода. А как согласуется индуистская концепция сотворения с идеей грехопадения? Никак. Это чисто человеческая идея, возникшая из недопонимания смысла последней фазы творения. В божественном замысле грех как таковой отсутствует. Смотрите, что сказано в Библии: но знает Бог, что в день, когда вкусите их плоды с дерева познания, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Неужели познание может быть грехом? Выходит. По вашему, греха нет? Да греха нет. Есть человек, вступивший из праха земного в новое состояние, и далеко не всегда умеющий различать добро и зло в силу своего младенческого возраста. Что же и Библия младенческая сказка? Библия мудрая книга, ее писали большие умы, но для людей, находящихся в детском состоянии, нужно было внушить с помощью запретов. Мысль об осторожном расходовании энергии любви. В Индии, как, впрочем, теперь и в России, на каждом шагу можно купить Камасутру, учебник земной любви, трактат возрастом не в одно столетие. Там все мыслимые и немыслимые любовные позы с комментариями. Интересно, что книга распространяется в стране, где порнографическая литература европейского пошиба, а также домов терпимости. не увидишь и где разводы, как уже сообщалось, явление весьма редкое. В штате Ориса на восточном побережье Индийского океана есть храмовые сооружения, покрытые барельефами со сценами совокупления. Казалось бы, даже слова храм и совокупление несоединимы. Новая истину Индия страна парадоксов. Парадокс здесь понимают как противоположные грани истины. Фривольные, с нашей точки зрения, барельефы служили, по словам индусов в свое время, совсем не для развращения садху, служителей Бога, а для возбуждения половой энергии и последующей ее сублимацией в божественную. В городе Дхармасали мы вместе с группой англичан беседовали о проблемах пола с монахом буддистом. Привожу выдержки из беседы. Вопрос. Что вы можете сказать о методе Зигмунда Фрейда, положившего в основу науки осознания человека и его сексуальное влечение? Ответ. Что это очень односторонний подход. Сознание человека – слишком сложное явление, чтобы базироваться на столь неглубоком фундаменте, как секс. И сексуальной энергии, как самостоятельной, тоже не существует. Она лишь один из ручейков единой мировой энергии, проходящей через все царство природы, в том числе через человека. Конечно, инстинкт продолжения рода — могучий импульс, действующий в каждом живом существе. Но, повторяю, сводить все к нему было бы ошибкой. Вопрос. Поясните прохождение мировой энергии через человека. Ответ. В индуизме и буддизме человека принято рассматривать как призму, через которую проходит солнечный луч. Подобно тому, как в призме этот луч разлагается на семисветную гамму от красного цвета до фиолетового, так и всемирная энергия, двигаясь по человеческому телу, делает семь главных остановок или завихрений. Они называются чакрами. Первая чакра. Энергия управляет теми процессами, которые формируют человеческое тело и его потребности. Вторая чакра управляет сексуальным влечением. Третья личностными наклонностями человека и его устремлениями, чистолюбием, волей к власти и другими качествами. Четвертое. Монах на некоторое время замолчал и после объяснил причину молчания. Я подыскиваю слова, чтобы лучше объяснить вам прохождение мировой энергии через четвертую чакру человека. Это чакра сердце. В ней располагается наш дух. Когда Земля проходила три первых цикла своего развития, дух концентрировался поочередно в первых трех чакрах, формируя тело, душу, их влечения и все то, что составляет личность. Теперь задача состоит в том, чтобы сформировать то качество, которое называется у вас любовью. Вопрос: а у вас это принято называть по-иному? Ответ: да, ваши европейские определения любви очень отличаются от наших. Например, у вас говорят займемся любовью, имея в виду секс. У нас чувственное влечение называется кама, а любовь бхакти. Смешение этих двух понятий считается недопустимым. Вопрос: Вы говорите как монах или как мирской человек? Ответ: Я говорю и как монах, и как мирской человек. Каму и бхакти нужно строго различать, потому что задача человека преобразить каму в бхакти. Такое преображение именуется тантра. Вопрос: У нас многие заговорили о тантре как о разумной трате сексуальной энергии. Появились книги на тему тантры. Что вы можете сказать об этих книгах? Ответ: Мне приходилось читать книги европейцев, кое-что слышавших о тантре, а также сочинений некоторых восточных людей, называющих себя даосами, тибетскими ламами, ринпочи, которые учат вас, как продлить сексуальное удовольствие, не слишком растративая при этом половую энергию. Это примитивное понятие о тантре. Вопрос. А чем является тантра для вас? Ответ. Я уже сказал вам, что я монах, и мое понятие о тантре не для большинства людей. Если же говорить о тантре для мирского человека, то основа в ней – поклонение женщине как богине. В этом суть тантры. Сейчас на Западе много говорят о шакти, о тарах. но при этом забывают, что нельзя любить Бога и не любить человека, мужчине, женщину, женщине, мужчину, женщину, женщину мужчину, и именно любить божество друг в друге. Вопрос. Но это же азбука жизни. Ответ. Конечно, азбука. Но вместо того, чтобы учиться по ней складывать буквы в слова, вы стремительно возвращаетесь к первобытной безграмотности. Вы отрекаетесь в вопросах любви от своего прошлого. Вспомните рыцарский культ прекрасной дамы, галантный восемнадцатый век. Вспомните замечательные русские романы и стихи о любви, созданные в девятнадцатом веке. Куда все делось? Экран телевизора плавится от трения обнаженных человеческих тел. Разве это можно назвать любовью? Я не завожу монаршеству. Я призываю вас, выражаясь языком вашего Фрейда. к сублимации любви, иначе гибель. Вопрос: о чем вы? Ответ: о том, о чем предупреждали ваши библейские пророки. Я дополню их мысли нашим буддийским пониманием происходящего. Мне приходится бывать в Америке и в Европе, случалось посещать Россию. Всюду широко распространилась так называемая сексуальная революция. Вы ссылаетесь на то, что у нас в странах Востока половая свобода практикуется с давних пор. Но наша свобода полная противоположность вашей разнузданности. Она рассматривает сексуальные отношения как божественные, а вовсе не как грех. Камасутра не пособие для публичных домов, но трактат о супружеской любви. И тантра. Дано богами для возвышения человека к Богу, а не для наилучшего удовлетворения страстей. Возвращение к примитивному промискуитету, которое наблюдается сегодня у вас, ведет к массовому вырождению человечества. Вы это сами видите на каждом шагу. Речь идет не о той обычной смерти, которая ожидает каждого из нас и которая в конце концов оборачивается новым воплощением. Речь идет о большой смерти, вы ее называете «концом света», мы – окончанием очередного цикла, который убирает с лица земли многих людей, как вредный ссор. И Будда, и Христос говорили о нечестивых, которым не окажется место на новой земле под новым небом. Главное же нечестие для человека, отсутствие любви. Человек отказывается от той силы, которая связывает его с другим человеком. с мира, с Богом, или подменяет эту силу похотью. Любовь это закон всемирного тяготения Ньютона, когда человек уходит из-под власти законов, все в нем рассыпается. Вопрос: у нас сегодня очень многие говорят о том же, что и вы. Ответ: да, говорят и просят и плачут и вымаливают любовь у Бога. или у людей, но откуда же придет любовь, если все ее просят, но никто не дает? вопрос